Фидорыч, ты мне должен 100 рублей. Ой, да помню я, помню, завтра с утра, ладно? то твое завтра. На прошлой что? неделе ты сказал, что не мог отдать. В прошлом месяце сказал, что не мог отдать. В прошлом году не мог и, сказать. И, и, и что, я хоть раз слову-то не сдержал, а? Сапелял <смех> Приезжает мус из командировки. Ну? Ну? Где? Где, где он? Где? Дорогой тесто, я одна. Не ври, не ври, наверное, в скафу, а? Ну-ка, Так, нет да. А, наверное, на балконе, да? На балконе. Ну-ка, ну-ка. Так, и тут нет. Ну, где? Где он? я Я я я я же сказала, никому нет. Вот вот, блин, а? Даже выпить не с кем. И тут нет. Мясные вещи творятся в интернете по адресу radio.show.ru Доберь и в есть, а почитать по-настоящему веселому. Огромный <смех> архив смесных аудиофайлов. <смех> с друзьями. Radio.show.ru Глухая российская деревенька. К старику на заваленке подходит парень с папкой бумаг. Что, внучок пенсию принес что ли. Нет, дедуль, я счетчик. Какой счетчик? Газовый, что ли? Я счетчик переписи населения, дедушка. Мы выясняем, сколько людей прозывает в России. Ну, я со мной только время зря терять. Я понятия не имею. Закатилось солнышко, за дальний бережок. У сины любят глазами, <свят> Венсины любят ушами. Как скучно. Поморгал в ухо и вся любовь. девочка. <свят>